Глава третья. После того, как договор был подписан и Лолита ушла, я отменила все встречи и погрузилась в дела. Проверила счета, перечитала завещание, попрощалась с персоналом и отправилась домой. Ранка на пальце, которая осталась от пореза ритуальным кинжалом, затянулась и не болела. А вот душа... Дома на меня напала тоска. «Стало жаль, что нельзя взять с собой любимые вещи, хотя бы пижаму и фотографии. Возникла мысль, что стоит собрать в коробку дорогие сердцу безделушки, сдать её куда-нибудь на хранение, а через год забрать. Но я взяла в руки старую, ещё бабушкину, фарфоровую балерину, погладила её и поставила на место. Всё это — наследие моих детей. Я не имею права у них это забирать». А раз уж решила начать новую жизнь с чистого листа, то и новыми сокровищами обзаведусь. Позвонила сыновьям и проговорила с каждым больше часа. Убедилась, что они справляются без меня и наследство не разбазарят, и принялась готовиться к переходу в другой мир и другое тело. Сходила в салон красоты, чтобы обновить маникюр, педикюр и депиляцию. Потом заказала в ресторане вредной еды, которую уже много лет позволяла себе только по праздникам, купила коньяк и устроила праздник. Напившись, много плакала, вспоминая былое. Наверное, поэтому и уснула крепким сном без сновидений, а в себя пришла только от ужасного гула в ушах и чувства, будто мою душу затягивает в чёрную трубу. Не успела испугаться и понять, что происходит, как стало нечем дышать. Я хотела сделать вдох, но в горле что-то стояло комом. Тело меня не слушалось, а сосредоточиться мешал истерический женский виск. Я схватилась руками за горло. Крик с ультразвука перешёл на слова. «Дора! Дора! Скорее! Спаси Эли, Дора!» И меня озарило. Это всё же свершилось. Я попала в тело подавившейся булкой толстушки. «И что?» Почему меня не спасают? Дышать же совершенно нечем. Уж не знаю, как внедрение планировала провести лалита но у меня желания терпеть удушье не было, а раз так, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Помимо диплома реабилитолога, я имела за душой среднее медицинское образование, курсы экстренной помощи и прочие полезные навыки я ведь всю жизнь работала с людьми». Первым делом усилием воли прогнала панику, собрала чужую руку в кулак и, положив его большим пальцем на живот, накрыла второй рукой, чтобы выполнить прием Геймлиха. Пять раз с силой резко нажать на себя и вверх. К сожалению, не помогло. Чужое тело было как манная каша, рыхлая и слабое Тогда… Я слезящимся взглядом принялась скользить по кухне и зацепилась за массивный стул с прочной на вид спинкой. «Пойдёт. Мне нужна узкая поверхность». На неё я навалилась с разбегу, и вот тогда-то булка наконец вылетела. Я сделала глубокий вдох полной грудью, а дальше наступила темнота. Очнулась от резкой боли в спине и сразу услышала голоса. «Да осторожно ты, чурбан неотёсанный! Не мешок с картошкой кидаешь!» Возмущалась взрослая женщина. Голос её звучал угрожающе властно, как будто она тут хозяйка. «Так тут даже не мешок картошки будет, а все два! Думаешь, осень тебе дракон, чтоб такие тяжести поднимать?» Огрызнулся мужчина, тоже явно немолодой. «Няня, что же такое делается? Элечка ведь не умрёт!» А вот это сквозь слезы спросила совсем молодая девушка. «Слава хранителям! Обошлось! Видишь, дышит!» И пазл сложился. Перемещение прошло успешно. Взрослая женщина — заказчица. Нянька, которая будет моим проводником в Аире. Девушка — младшая княжна Мелисса, а мужик — работник поместья. Что ж, пора открывать глаза... И впрягаться в работу. Год только кажется длинным, а если вспомнить, что правильно терять не больше трёх килограммов в месяц и прикинуть на глаз сколько в девушке лишних, явно не меньше сорока, то сразу становится ясно времени в обрез. Я распахнула глаза и попыталась встать, чтобы оглядеться, однако здесь меня ждал первый провал. Я оказалась совершенно не готова управлять чужим, непривычно большим телом. И попросту свалилась с лавки, на которую меня с таким трудом уложил Осим. «Да чтоб вам! Лучше бы на полу оставили!» выругалась я, извиваясь, словно гигантская гусеница. «Помогите же сесть! Не видите, сама не могу!» Меня подхватили под руки с двух сторон и придали телу вертикальное положение — Тогда я и смогла разглядеть всех присутствующих в кухне. Бородатого косматого мужика в рубахе на выпуск и шароварах, хмурую пожилую женщину с красным носом и уже знакомую мне по картине княжну милису Перепуганную пышку с окне на милом круглом лице. Все они выглядели ошеломленными, но немного по-разному. Если Осим и княжна изумленно хлопали глазами, то няня округлила рот в восторженном «О». «Да-да, уважаемая, у нас всё получилось. Теперь ваш выход. Обеспечьте нам возможность срочно переговорить». И я глянула на Дору, многозначительно выгнув бровь. Однако моя помощница ничего предпринять не успела. Краем глаза я заметила, как милиса шарит рукой по столу, нащупывает булку и тащит её в рот. «Фу! Плюнь!» — гаркнула я на всю кухню. В детстве у меня был любимый пёс Фунтик, и именно так мы реагировали, если он пытался сожрать на улице какую-то пакость. На нём работала, сработала и на княжне. Она с перепугу рожала пальцы и выронила сдобу. «Элли, ты чего?» — обиженно прохныкала, с тоской глядя на испорченную вкусняшку. «А ты как думаешь?» — насупившись, пробурчала я. «Булки, зло! Одна из них меня чуть только что не убила. С этой минуты больше никакой выпечки. Мы объявляем им войну!» Осим крякнул, милиса ахнула, Адора опомнилась и принялась действовать. «Так, чего застыл? Работы мало? Так я найду!» Наехала она на работника, и тот поспешил ретироваться а няня взялась за устранение следующего свидетеля. «Мили, милая, забыла сказать, что мускины котята глаза открыли. Им можно уже молока принести. Но сестра может позвать лекаря. Иди, иди, мили, со мной всё в порядке. Я потом к тебе присоединюсь». Изобразив на чужом лице улыбку, проворковала я, придя на помощь няне. Княжна ещё немного помялась, но, подхватив со стола кувшин, всё же пошла к двери, бесконечно оглядываясь на булки. Но я смотрела на неё с угрозой, и прихватить хоть одну с собой девушка не решилась. И мы, наконец, остались с Дорой вдвоём. «Я от Лолиты. Она сказала, что ты мне во всём поможешь», без лишних предисловий сообщила я. «Даже не верится, что всё получилось!» благоговейно выдохнула няня, сложив руки на груди лодочкой. «Какой у вас план?» «Грандиозный. Работы, непочатый край. Для начала мне нужны весы, ростомер и перечень доступных продуктов. Затем я хочу полностью пересмотреть гардероб, свой и мелиссы, ну и дом с территорией вокруг него. Надо прикинуть, возможен ли теренкур и плавание». Дора упала на стул, хлопая на меня глазами. «Я половину слов не поняла, госпожа, но из тех, что поняла, хочу сразу сообщить. Денег на новый гардероб у нас нет, да и с продуктами не слишком большое разнообразие. Поместье еле-еле сводит концы с концами». Я упала на соседний стул. «Но здрасте, приехали. Почему я раньше об этом не подумала? Ведь видела в кино от Лолиты, что кухня у них обшарпанная». Видимо, так впечатлилась задыхающейся девушкой, что эта деталь проскочила мимо. «Так, ладно, разберёмся. Но весы и ростомер хотя бы есть?» — протянула, глядя на Дору с надеждой. Очевидно, что о биохимических анализах крови мечтать и не приходится. Но, судя по животам девушек, инсулинорезистентность и нарушение углеводного обмена и без них можно предположить. При этом лекарственных препаратов, конечно, тоже нет. Придётся обходиться коррекцией питания и физическими нагрузками. А ведь зная вес, рост и возраст, я смогу рассчитать индекс массы тела, а также вычислить необходимое количество белков, жиров и углеводов для суточного потребления. Весы есть, только не уверена, что работают. Мы давно ничего не продавали и не покупали. А рост нам зачем было бы мерить? «И у кого?» «Ясно, ростомера нет. Зайдём с другой стороны». «Большое мерило найдётся? Ну, не может же быть, чтобы вы ничего никогда не измеряли. Длину комнаты, двора, отрез ткани, в конце концов». Я закипала и вскочила со стула. А зря. Два моих центра тяжести принялись соревноваться. Какой из них перевесит? Огромная грудь тянула вперёд, а попа назад. «Да уж, мне бы самой для начала ходить научиться». Видя мои нелепые попытки победить гравитацию, няня поднялась и подхватила меня под локоть. «Да не волнуйся ты так, мило Вдруг от твоего возмущения душа решит всё бросить и улететь. А Мерила мы найдём. Для чего бы оно там тебе не понадобилось?» Я действительно сделала пару глубоких выдохов и попросила. «Веди меня, Дора, на воздух. А по дороге рассказывай, как вы дожили до жизни такой. Почему девушки так себя запустили? Как работает эта ваша магия? Нельзя ли с её помощью сбросить вес быстро? Почему за княжнами никто не приглядывает, раз у них такая ценная кровь? По мне, за ними даже за такими женихи должны в очередь выстроиться, раз девушки способны родить великого мага». Дора тяжко вздохнула и повела меня, шатающуюся словно заправский алкоголик, из кухни, быстро выкладывая всё, как на духу. Подозреваю, это заговор. Родители девочек, скорее всего, убили, а следователь заявил, что произошёл несчастный случай. Это было семь лет назад. Элисе исполнилось восемнадцать, и опекун поместью Эмилисе не понадобился. С тех пор всё и началось. Няня тараторила, сбиваясь с одного на другое, и я поняла, что сама виновата. «Хочешь получить конкретный ответ? Задай конкретный вопрос, а не сыпь ими, как горохом». Я остановилась и, исправившись с одышкой, переспросила. «Насколько велика ценность княжной Мелиссы на брачном рынке в настоящий момент?» Няня тоже остановилась и, поджав губы, посмотрела на меня жалобно. «Мизерная стоимость, если честно!» Наконец выдавила она. «Да, в девушках течет древняя кровь, но род Арицких уже давно ослабел. Князь был так себе магом, его даже в столицу на службу не позвали». «А как же спаситель мира, про которого мне говорила лалита возмутилась я. «Так ведь такое предание ходит в каждом древнем роду. А для хранительницы мира...» Ценно любое живое существо. Так что Лолита верила в то, что говорила. Не вините её. Меня во всём вините». Няня опять перешла на «вы», явно демонстрируя крайнюю степень отчаяния. «Да брось ты, Дора! Толку виноватых искать. Суть моего появления осталась прежней. Через год мне нужно выдать замуж Мелиссу». Оптимистичным тоном попыталась я подбодрить Дору. Искать крайних — затея точно пустая. Правда, к отягчающим обстоятельствам прибавились отсутствие денег и совершенно заурядная кровь. Но посмотрим, что мы имеем в качестве компенсации. Остановившись на крыльце, я оглядела открывающуюся территорию. Двор, ветхие постройки, за ними заросший сад и кусок земли. Дальше забор — а за ним — роща и горный склон с маленькими домиками. Печаль. «А мы ворота недавно починили», — с тоской протянула няня, «как будто это могло мне хоть чем-то помочь». «Скажи мне, как вы вообще живёте?» — выдохнула я, не в силах понять, откуда у девушек лишний вес и булки. «При таком раскладе они должны быть стройными и загорелыми», Ну а какими иначе быть, если пахать по хозяйству от зари до зари самостоятельно? Так нас крестьяне кормят. Они же подданные княжества, они и деньги приносят. Только почти все монеты уходят на содержание дома, налоги и оплату слуг. Я потерла лицо пухлыми руками, пытаясь стереть с него отчаяние. Надо с чего-то начинать. Но за что хвататься? «Так, ладно, уныние точно не советчик». «Дора, а сколько прислуги живёт в поместье и что они делают?» — спросила я, взяв себя в руки. «Я управляю поместьем и слугами», — принялась перечислять няня, помогая мне спуститься со ступенек. «Осим у нас на все руки. За старой клячей смотрит, возит нас в город, когда надо, дрова заготавливает». Мелкий ремонт дома может сделать. Ну и вообще то-то, то-сё. То Афанасья и Радмила — горничные. Они убирают дом и помогают княжнам одеваться и причесываться. Пиона — кухарка, а сын её — антик. На подхвате у матери и у всех остальных. Так и живём. И такая толпа даже огородом и садом не занялась. Лентяи. Я закипала ещё больше спустившись с крыльца, оглянулась на дом. Большой, трёхэтажный, видавший виды. И если два этажа первой его части выглядели ещё туда-сюда, то левая часть и весь третий этаж явно жилыми не были. «Все работники в доме живут?» «Да, госпожа, и питаются, так платить меньше. Но они у меня попляшут». «Пройдем по территории, и всех позовешь на собрание», — процедила я, изо всех сил стараясь не пугать няньку. «Я буду рассказывать об изменениях в наших жизнях. Как думаешь, то, что я подавилась булкой и чуть не умерла, может быть причиной случившихся с Элисой перемен?» «Оно, конечно, может», — виновато пробормотала Дора. «Но ведь вы совсем другая». «Элиса и слов таких не знала, как вы знаете. Да и говорить так складно не могла». «Да уж, косяк. Базар придётся фильтровать». «Я ещё и по именам никого не знаю, кроме тебя, Мили и Осима», — согласилась с Дорой. «Ты пока думай над этим, а я буду думать, где взять деньги». «Деньги, моя дорогая Дора, залог успеха в любом начинании». Няня ушла в себя а я продолжала осматриваться. Двор чисто выметен. Ну вот, пожалуй, и все достоинства поместья. В одном покосившемся сарае лежали дрова, в другом — ржавые инструменты, в третьем — мешки с картошкой и мукой, в четвертом — всякий хлам. В конюшне — сиротливый сток сена, старенькая лошадка да кошка с котятами. Они даже кур не держат, бездельники — Меня уже потряхивало. Я не могла сказать, что на улице стояла жара. Наоборот, дул освежающий ветерок. Однако даже от этого небольшого обхода я взмокла, будто пробежала марафон. Правда, чтобы опустились руки, потрясений было маловато. Останавливаться я не собиралась. Прошла через пустой огород к калитке и увидела, что перед рощей бежит горная река. Узкая, с порогами очень быстрое, в такой не поплаваешь. «А есть водоем, в котором можно купаться?» спросила я Дору. «Да, там ниже водопад и озеро», махнула рукой вправо няня. «Уже хорошо, можно будет акваэробикой заняться, да и вообще плавать полезно». Минут через сорок тело Элисы сообщило, что оно всё, выдохлось, ноги гудели, Лёгкие работали, как меха старой кузницы, а поясницу заклинило. Пришлось развернуться и идти обратно к конюшне. Первым делом мне предстояло поговорить с младшей княжной. «Дора, скажи, какие у девушек отношения и о чём мечтает милиса Мне нужно её замотивировать, иначе ничего не выйдет». Притормозив в огороде, спросила я няню. Она ответила, не задумываясь. Мелисса любит сестру и прислушивается к её мнению. А мечты у неё все о зверье. Дай девчонке волю, она из поместья сделает зверинец. Только кто их кормить всех будет? Ага, ну вот и нашлось у вас с Мили кое-что общее. Прекрасно, и с этим общим можно работать. А какими выражениями обычно пользовалась Элиса? Какие темы любила обсуждать с сестрой? «Спросила напоследок. Перед входом в конюшню меня вдруг накрыло неуверенностью в себе. Я ведь вообще ничего не знаю о княжнах. Мелисса сразу насторожится из-за таких кардинальных перемен в сестре». Элиса была немногословной, и жизнь видела только в мрачных тонах. Много плакала, а настроение ей могло поднять только что-то вкусное, желательно сладкое. Понятно. Со слезами, конечно, напряг, но разберусь по ходу пьесы. У девушек налицо расстройство пищевого поведения. Иной раз реакцией организма на стресс является подсознательное желание стать больше, крупнее, сделать запасы жира на чёрный день, чтобы себя обезопасить. Ведь все наши проблемы в голове. Именно поэтому в моём центре работали отличные психологи, «Да я и сама имею огромный опыт общения с пышками». Я взбодрилась и толкнула дверь. Младшая княжна сидела на сене и гладила трёхцветную кошку, кормящую котят. На губах девушки застыла нежная, очаровательная улыбка. Совсем не тот ужасный оскал, который мили демонстрировала художнику. Может ведь, когда никто не смотрит. Порепетируем улыбку перед зеркалом а когда лишний вес вместе с прыщами уйдёт, княжна станет у меня настоящей красавицей. Я уселась на сено рядом с сестрой и тоже запустила руку в мягкую шорстку кормящей кошечки. милиса вскинула на меня удивлённый взгляд. Но кошка громко мурлыкала, настраивая на позитивный лад, и я начала разговор, не зацикливаясь на том, что, похоже, веду себя необычно. «Милли, сегодня было очень важное утро. Ты сама видела, что я чуть не умерла». Глаза девушки наполнились слезами, а нижняя губа задрожала. В те мгновения, когда я задыхалась, мне открылось очень многое. Я поняла одну простую истину. «Что, Булки, зло?» «Не только они, моя дорогая, не только они». «Главное наше зло — мы сами. Тот образ жизни, который мы с тобой ведём, дорога в никуда». «Элли, ты пугаешь меня», — сложив бровки домиком, всхлипнула сестра. «Говоришь так много и так складно, как будто тебя подменили». Девушка оказалась внимательной и сообразительной, однако признавать её правоту я не собиралась. «Понимаю тебя, мили Но и ты должна понять, что иногда с людьми, испытавшими сильнейшее потрясение, происходят удивительные метаморфозы. Я сегодня как будто новую жизнь начала. Это очень страшно. Что нас в этой твоей новой жизни ждёт? Надеюсь, что только хорошее. Вот только скажи мне, ты хотела бы заботиться о множестве разных животных, дать им тёплые домики, вкусную еду и безопасность? «Ты же знаешь, что этого я бы хотела больше всего на свете, но ведь мы не можем позволить себе содержать еще одну лошадь, не то что подбирать бездомных животных». «Пока не можем, но у меня есть план», — заговорщицки сказала я и обняла Милли за плечи. «Какой?» — без всякого оптимизма спросила сестра. «Плохо». В планы Элисы девушка верила слабо. Однако выбора у меня не было. Приходилось рисковать. «Мы выдадим тебя замуж за самого лучшего и щедрого мужчину. Он будет тебя баловать и даст всё, что ты пожелаешь». Мелисса звонко рассмеялась, напугав кошку, завалилась на сено и схватилась за живот, катаясь от смеха. «Ох, Эли, я даже не знала, что ты умеешь так шутить!» Немного успокоившись и вытерев слёзы ни то горя, ни то радости, воскликнула девушка. «Я не пошутила», — серьёзно возразила я и пристально посмотрела в глаза младшей княжны. Улыбка сползла с её лица, и веселье сменилось недоумением. «Да кто ж меня замуж-то возьмёт? Драконы и маги даже не смотрят на таких, как я». Ты же сама мне это много раз и говорила. Вот же поганка эта Элиса, умудрилась загнать сестру в комплексы. Я поморщилась. Дура я была, мили просто дура. А сейчас я прекрасно вижу, что ты у меня красавица, и всё возможно. Главное — похудеть. Элли, но ты же сама говорила, что только глупым курицам с деньгами надо следить за фигурой. «А нам нечего терять, поэтому можно жить в своё удовольствие и не заботиться о своём внешнем виде». Я мысленно застонала. «Ну ладно бы на себе поставила крест. Зачем же сестру за собой тянуть на дно?» Я ошибалась. Покаянно склонила я голову. «Но всё это бесполезно. У нас нет денег. Мы даже до столицы не доберёмся на старенькой зорке». А даже если и доберёмся, все такие худые и красивые, то где будем жить? Нас в ворота дворца не пустят в старой одежде. Она же станет нам велика. Мне захотелось закатить глаза. «У меня есть план, как нам заработать денег, дорогая», заверила я милису твёрдо сжав её руку. «Ты только оставайся на моей стороне. Доверься мне, дорогая». Никакого плана у меня и в помине не было, но главное ведь — уверенность в себе и союзники. Если Милли станет выполнять все мои предписания добровольно, можно будет считать, что лёд тронулся.